«Значит так!» – Ваха кашлянул в кулак. «Аллах послал нам милость отомстить за наших братьев. Возможно, сегодня кто-то из нас станет шахидом и обретет вечную жизнь в раю рядом с нашими братьями и сестрами. Кто-то вернется и продолжит свой земной путь, истребляя неверных во имя Всевышнего». Аллах дал нам шанс проявить себя. Мы заманили русских в западню. Камиль с братьями сейчас в селе. Он сообщил старости, что я с десятью бойцами спущусь сегодня к вечеру. Старейшина, как подтвердились наши предположения, оказался предателем и все доложил русским». Десять минут назад из гарнизона к селу двинулась колонна федералов. «Мы спустимся чуть позже и накроем их со склонов, когда начнется штурм села русскими. Они даже рта раскрыть не успеют!» Ваха злобно оскалился. Его лицо тут же приобрело хищное выражение. «Еще бы! Ведь месяц назад его отряд оказался практически уничтоженным». Из семидесяти бойцов сумели спастись чуть больше двадцати, трое из которых чуть позже все равно отправились к Аллаху из-за сильных ран и кровопотери. — На сборы пятнадцать минут. У кого-нибудь есть вопросы? Из строя донес Саббас турецкого наемника Фазила. — Брат, а что со старостой? Камиль разберется? Ваха растянул губы в улыбке. «Конечно, разберемся! Мы не прощаем измену, ведь он обманул не только нас, но и Всевышнего!» Ваха картинно вознес руки к небу. «Еще вопросы?» Еще что-то спрашивать маджахеды не стали. Все было и так ясно. Боевая вылазка должна пройти чисто и гладко. Ударить из гранатометов по ничего не подозревающей колонне федералов а потом расстрелять оставшихся в живых людей. Подобная тактика использовалась маджахедами повсеместно и почти всегда приносила желаемые результаты. Какими бы ни были смелыми и бесстрашными русские солдаты, руководили ими не всегда умные люди. Хвала Аллаху! Бойцы начали разбредаться для сборов. Ваха нашел глазами Аслана и подозвал паренька к себе. «Это твой первый боевой поход, Аслан», — торжественно сообщил командир. «Аллах послал тебе милость сражаться за истинную веру с кафирами. И каким бы ни был исход сегодняшнего боя, итог один, твоя душа вознесется к Аллаху и займет свое место в райских садах. Поэтому не бойся ничего». Пускай твой разум будет чистым, глаз метким, а кулак железным. Потому что мы сражаемся за нашу веру, единственную в этом мире. В бой пойдешь с Хамидом. Будешь слушать его и выполнять все приказы беспрекословно. Скажет «стреляй» — стреляй. Скажет «беги» — беги. Стать шахидом — это хорошо и почетно. Но нам нужны живые бойцы, которые смогут нести знамя джихада в этом мире. Тебе все понятно?» Парень уверенно кивнул. «Да, мне все понятно, командир». храни тебя Аллах, мой мальчик». Ваха похлопал парня по плечу и отправился на сборы. Через пятнадцать минут отряд уже двигался по горной дороге а через час начал спуск по узким тропкам, известным лишь местным проводникам. В общем, горный лагерь был очень неудобен для ведения активных боевых действий. Путь к нему, как повелось, получался долгим и очень трудным. Однако существовал и огромный плюс. Здесь отряд было практически не достать. Именно поэтому Ваха и привел сюда остатки своего войска после боя месячной давности. Здесь они зализывали свои раны, восстанавливали силы, тренировали новобранцев. Конечно, идеальным вариантом было бы увести моджахедов в Грузию или еще куда-нибудь за границу республики. Но истерзанные и обессилевшие бойцы вряд ли сумели бы добраться так далеко поэтому выбор командира и пал на это уединенное место. По плану, отряд Вахи должен сидеть в горах еще два месяца. Командир ждал пополнения из лагерей Пакистана и Иордании, а также поставку оружия от турецких друзей. Однако оперативно полученная информация заставила Ваху выбраться из берлоги и нанести удар имеющимися силами. Слишком лакомым был кусочек, который преподнесла судьба маджахедам. Сегодня они отомстят за павших братьев, отправив на тот свет не один десяток неверных, немного приблизив победу и вознеся имя Аллаха. Это событие сильно обнадеживало Ваху, возвращая уверенность и придавая оптимизма. После недавнего фиаско спонсоры были сильно недовольны командиром. Приехавший из Саудовской Аравии шейх Абу Муассад недовольно тряс головой и толстой пачкой банковских выписок, грозя свернуть финансирование. Однако Ваха знал, что подобные разговоры происходят в каждом отряде. Спонсоры никогда не бывают довольными, все время бурчат и угрожают, однако открывают кошельки и вытаскивают из них пачки зеленых банкнот. Ведь на голом энтузиазме много не повоюешь. А война здесь очень нужна. Но и это было не самым главным стимулом для Вахи. Срок его контракта заканчивался через семь месяцев. Продлевать его он не собирался. Ведь это для Ржебородова был уже третий контракт в роли командира отряда. «Пора и остановиться». Поэтому для хороших бонусов нужны были и хорошо проведенные операции. Как говорится, чем больше крови, тем больше денег. А последний удар федералов этих самых бонусов ему не принес. Соответственно, давно присмотренная им вилла в Анталии так и осталась далекой целью, к которой он сейчас упорно шагал по узким горным тропкам, ведя за собой вперед верных маджахедов. Аслан шагал за Хамидом, глядя поочередно то себе под ноги, то встриженный затылок старшего брата. Автомат неистово давил на плечо и уже немного натер непривыкшую к подобным нагрузкам кожу. Дыхание парня тоже начало сбиваться, хотя он не был хеликом и привык к дальним марш-броскам до работы и обратно. Ведь его старый жигуленок, подаренный отцом на шестнадцатилетие, Больше простаивал на ремонте, нежели бегал по дорогам. Поэтому громкий окрик командира «Привал» Аслан воспринял с огромным облегчением. Рухнув на камне, как подстреленный, он повернулся к Хамиду. «Брат, Ваха сказал, в бою слушаться тебя!» Хамид улыбнулся. «Не думай, что к тебе относятся, как к неопытному юнцу!» Но первый бой — это сильное эмоциональное испытание. Если ты пройдешь его, как подобает истинному воину Аллаха, то дальнейший джихад для тебя станет легким и радостным делом. А если Всевышний пошлет тебе шахиду, то ее примешь без колебания и страха, во славу Аллаха. Но если первый бой тебя сломит, то дальше воевать будет очень трудно. Я это видел и не раз. Сильный, крепкий маджахед, готовый идти до конца во имя Аллаха, не может себя переломить, потому что первый бой сломал его эмоционально. Что дальше? Такие обычно долго не живут. Два-три боя и конец. И пускай он оставляет наш мир с оружием в руках, неся имя Аллаха на устах и становясь шахидом. Его смерть преждевременна. Поэтому Ваха назначил меня в этом бою твоим старшим. Идешь за мной, шаг в шаг. Стреляешь по моей команде. Скажу, отходим. Автомат на плечо и назад. Хамид похлопал Аслана по плечу. «Не переживай. Это легкая акция. Заблокируем колонну и станем лупить по свиньям, как в тире. Да поможет нам Всевышний». Хамид снова улыбнулся. «А какой у тебя был первый бой?» — спросил Аслан. Улыбка Хамида моментально стерлась с лица. Он печально посмотрел на паренька. «Тебе это правда интересно?» Аслан понял, что для Хамида эти воспоминания не являются такими светлыми, какими должны быть для него после сегодняшнего боя. Однако ему действительно стало очень интересно. Поэтому, пересилив застенчивость и поборов в себе уважение к чувствам старшего брата, Аслан кивнул. «Да». «Мой первый бой...» Хамид закрыл глаза и принялся растирать ладонями лицо как это часто делают люди, пытающиеся собраться с мыслями. «Это было года три назад», — наконец начал он. «Тогда я еще не был в отряде и не служил Всевышнему. А вот мой старший брат уже пролил много крови неверных. Как сейчас помню. Он пришел домой, чтобы повидать мать с отцом. Но какая-то сука!» Хамид отдернул руки от лица и прожег взглядом Аслана. «В общем, наш дом обложил ОМОН. Чтобы не подставлять нас с родителями, Хасан начал прорываться к окраине. Его ранили и уже почти загнали в угол. Живым бы он не сдался, и я это знал. В углу стоял автомат брата который он оставил, убегая из дома и спасая нас. Омоновцы знали, что в доме только один маджахет. Поэтому, как только брат оказался на улице, про нас они забыли. Я взял окашку брата, старенький, со сбитым прикладом, и всадил все обоймы в спины этих тварей. Никогда не забуду выражение глаз одного из них. Страх, растерянность и ужас. Он был еще живым, тянулся к поясу за пистолетом, а у меня обойма пустая. Кто из нас быстрей, он или я? Но Аллах в тот день был со мной, я прикладом размозжил ему голову. Со всей злости и ненависти ударил. Череп треснул. Хамид скорчил презрительную гримассу и замолчал. — А что с братом? — поинтересовался Аслан, которому было очень интересно, чем закончилась вся эта история. — С братом. Хамид изменил выражение лица с презрительного на печальное. — Я тащил его на себе так же, как ты меня. Отряд тогда был в лесу, всего в каких-то семи километрах, и они спешили на помощь, но не успели. Перехватили меня с братом на полпути в лагерь, помогли донести, лечили, но он потерял слишком много крови. На его могиле я поклялся, что отомщу. Пока стучит мое сердце, Пока течет кровь в жилах, буду резать эту мразь, как свиней, без пощады и страха, пока Аллах не призовет меня к себе. Хамид оживился. И ты тоже должен мстить за отца, за моего брата, за всех, кто погиб в этой войне, и за тех, кто еще погибнет. Агитреч Хамида оборвал громкий возглас Вахи. «Привал окончен! Братья, вперед!» Маджахеды стали нехотя покидать согретые места, закидывая оружие на плечи. Аслан тоже поспешил закинуть свой АК за спину и занять место в строю рядом с Хамидом. Через полминуты колонна тронулась с места, растягиваясь по узкой дорожке. Еще долгих три часа отряд Вахи петлял по горным тропинкам. К обеду стало ясно, что маджахеды опаздывают к месту предполагаемого боя в ущелье. Поэтому командир отдал приказ увеличить темп. Однако бежать по крутым каменистым склонам было невозможно. Боевики часто поскальзывались на камнях и падали, что только тормозило продвижение отряда. — Привал! — наконец нарушил привычную тишину командир. Обессиленные маджахеды, как подкошенные, рухнули на камни. Такой темп даже для закаленных в боях людей, привыкших вести спартанский образ жизни, был просто непосильным. Они жадно хватали ртами воздух, пытаясь привести свои легкие в порядок и успокоить сердце, бешено гоняющее кровь по органам. Один командир, казалось, не обращал внимания на эти неудобства. Он мрачно глядел перед собой. — Командир, я знаю, что тебя тревожит. Ваха вышел из оцепенения. Перед ним стоял Хамид, все еще тяжело дышавший после долгого горного марш-броска. — Мы можем не успеть, — перебил Ваха своего бойца. Хамид кивнул. — Да, точнее сказать, не успеем. Ваха посмотрел на своего бойца с любопытством. Хамид не выглядел удрученным. В его глазах было больше торжества, нежели разочарования и досады. Наверняка у парня появилась какая-то идея. Иного командир от Хамида даже не ожидал. «Ты что-то знаешь?» «Да, командир. У меня есть план». «Рассказывай», — с нетерпением приказал Ваха. Хамид напустил на себя важный вид и присел к командиру. В трех километрах отсюда дорога делает большую петлю и уходит в равнины на несколько километров. Затем снова поворачивает и бежит к горам, к кишлаку, куда мы двигаемся. Километра три-четыре. Туда мы не успеваем, так как нам нужно перемахнуть через перевал. Это часа два минимум. Еще спуститься. Но если пройти эти три километра на восток, то мы спустимся к ущелью, где дорога делает петлю. С двух сторон ее подпирают горы. Русские идут колонной. Это идеальный вариант. Подрываем первую машину, подрываем последнюю. — Я тебя понял, — оборвал Хамида командир. — Про это ущелье мне ничего не известно. Ты уверен, что оно существует? Хамид возмущенно замахал руками. «Разве я когда-нибудь...» «Прости, мой мальчик», — оборвал его Ваха. «Сам понимаешь, дело серьезное». «Командир, в этих местах я провел свое детство, пока мы не переехали...» «Веди нас!» В очередной раз оборвал Хамида командир, вставая с решительным видом. Дальше началась очередная дуэль с нескончаемыми сопками, склонами и оврагами. Хамид уверенно вел отряд на восток и минут через сорок вывел боевиков к ущелью, внизу которого хорошо просматривалась серая лента дороги. «Если занять еще и противоположный склон, то русские окажутся в клещах», — заметил Хамид, указывая рукой на соседнюю сопку. «Но в случае чего уйти оттуда будет сложно. За той горой равнина, уходить некуда». «Уходить и не нужно будет» решительно ответил ваха их не так уж и много к тому же на нашей стороне внезапность и благословение аллаха хусейн обратился он к своему верному заместителю которого давно планировал поставить на свое место возьми пятнадцать человек три мухи занимайте соседний склон начинать будем мы вступите в бой после нас не раньше понял тебе брат Затряс головой и вместе с ней огромной бородой Хусейн. «Салман! Ислан!» – начал перечислять он имена бойцов, оживленно махая им при этом руками. Через пять минут отряд Хусейна уже спускался по пыльному склону. Аслан, к счастью, в их число не попал. Он и так выбился из сил после изнурительного марш-броска. Поэтому брать новые высоты сейчас его никак не прельщало ведь впереди его ждал первый в жизни бой, поэтому необходимо было к нему подготовиться, ну или хотя бы отдышаться. Сбежав к дороге, маджахеды ринулись на противоположный склон, оставляя после себя клубы серой пыли и ручейки камней, стремящихся покинуть мертвую махину скалы. К удивлению Аслана, этот подъем занял у них не больше времени, чем спуск. Парни были хорошо натренированы. До них ему еще очень далеко. Но он обязательно станет таким. Сильным, ловким, смелым, безжалостным. — Брат, иди сюда! — услышал он окрик Хамида. Аслан вышел из задумчивого восхищенного состояния и подошел к старшему товарищу. Присев рядом с ним на камне, парень скинул автомат себе на колени и снова уставился куда-то вдаль. «Ты чего задумался?» «Не переживай!» Начал успокаивать его Хамид. «Давай, проверяй автомат. Сейчас уже скоро русские пойдут». «Ага», — кивнул Аслан, берясь за окашку и начиная проверять оружие. «Затвор работает нормально, спуск плавный». Вогнав рожок в автомат, Аслан щелкнул предохранителем. «Все в порядке, он готов». И Аллах. «Сегодня с ним». «Ты, главное, не переживай», — снова начал успокаивать Хамид. Однако это было лишним. Хамид немного переигрывал с опекой, но обижать брата Аслан не хотел. Ведь он делал это искренне, от чистого сердца. Поэтому пришлось слушать словесный поток Хамида, изредка кивая и соглашаясь с братом. «Никуда не денутся. Прижмем с двух сторон». «И как в тире по бутылкам!» Неожиданно на поясе командира затрещала рация. Ваха сдернул ее с ремня и припал к динамику. Что именно передали командиру, Аслану расслышать не удалось, как только он не напрягал свой слух. Однако все было ясно и без слов. Ваха что-то ответил и вернул трубку на место. Затем рыжий вскинул руку, призывая маджахедов к вниманию. «Приготовились! Колонна на подходе!» Маджакеды бросились по давно отведенным им местам. Минут через пять из-за дуги поворота начала выползать колонна. Аслан почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Еще несколько минут, и он прольет первую в своей жизни кровь. И от этого становилось страшно. Аслан посмотрел на Хамида. Его лицо казалось умиротворенным, не выражающим ничего, кроме спокойствия и собранности. И это приободряло. Однако, как только ослан отворачивался и глядел на приближающуюся колонну, ему снова становилось не по себе. Сердце бешено колотилось в грудной клетке, перед глазами плыла серая дымка, а на языке появился странный привкус всегда приходящий к сильным эмоциональным переживаниям. Аслан сделал вдох, задержал дыхание и закрыл глаза, как поступал в детстве. — Дай мне силы, Всевышний! — прошептал он, щелкая предохранителем. Гулкий хлопок РПГ-18 нарушил царившую вокруг Аслана тишину. Громкое шипение и громогласное «Ба-бах!» заставили его открыть глаза. Через мгновение воздух наполнился новыми хлопками мух, вслед за которыми ущелья сотрясли новые взрывы, а вслед за ними ударил оглушительный стрек от стрелкового оружия.